Глава восемнадцатая. Анна. Богиня внутри меня тихо порадовалась тому, как быстро занялась воспитанием второго мужа новая свекровь. А она необычайно хороша, красива, как с картинки. Огненно-рыжая, с большими зелеными глазами. «Ханелла!» — искренне удивилась Пандора. «У тебя есть сын?» «Мама!» не менее искренне оадачалась ведьма и ее глаза от изумления стали еще больше я усыновил своего племянника ректор сложился пополам от хохота и показывая пальцем куда то неопределенно едва вымолвил сквозь смех ты замужем за моим племянником моим сыном и своим пасынком! бо я так не смеялся тысячу лет мама когда ты успела знакомьтесь взяла себя в руки пандора Заинтригованный Тренер сел в обломках шкафа, держа в руках метлу. «Мой сын!» — она показала на ректора. «Оливье!» — мой первый ребенок, бессмертный дракон. «Моя дочь!» — она показала рукой на ведьму. «Ханелла!» — Ханелла не из драконьего мира, ее сюда сослали из мира магов. «Хиленькие они там все!» — хамовато хмыкнула Ханелла. Подумаешь, стерла город в порошок. Жители-то живы остались. И заказ выполнила. От мышей избавила. Похвасталась она в конце. Отец Ханеллы в своем мире был известным магом. Продолжила знакомить нас с Пандора. Скоропостижно скончался от разрыва сердца. Бедняга, нервничал много. Она тяжело вздохнула, вспоминая утрату. А я, понимающе, переглянулась со своими мужьями, догадываясь, кто его подвел к краю могилы и, возможно, даже легонечко толкнул в спину. Моя свекровушка явно очень свободно перемещается между мирами. «Мама!» — неожиданно разволновался Оливье. «Ты не уточнила, какая по счету дочь?» Пандора сделала вид, что ушла глубоко в воспоминания, и они накрыли ее полностью. Не дождавшись ответа, Оливье задумчиво почесал себе макушку и поправил пижамку. «Красивые слоники», — зачем-то сказал он. «Ну все, мне пора», — опомнилась Пандора. «Вы тут и без меня справитесь. ханела поможет». «Она точно поможет», — смело подал голос тренер, и его тут же уложил обратно в останки шкафа огненный фаерболт. «Развод! Немедленно!» перешла в наступление ведьма. «Малолетний ящер! Где эта развратница?» вспомнили про меня. Пришлось еще сильнее сжаться за спиной первой свекрови. Она удар точно выдержит, даже фаерболом. «Я тут», — помахала рукой за спины Пандоры. «Неудобно отмалчиваться». «И кто ты?» — раздулись в бешенстве ноздри ведьмы. И она принялась закатывать рукава для рукопашного боя забеспокоилась за свою шевелюру. Есть шанс, что сейчас мне ее проредят. Богиня, вмешался в разборке тренер. Я женился на богине, повторил он гордо, но сесть не решился. Богиня перестала закатывать рукава Ханелла, забыв скрыть свое недоумение и внезапную радость. Твой брат тоже на ней женат. Все еще, находясь в своих мыслях, омрачила радость Ханелли Пандора и тут у ведьмы случился коллапс сознания. Она загадочно зависла в воздухе с полуоткрытым ртом и бессмысленным взглядом, размахнув руки в разные стороны. «Мама!» — обеспокоенно поинтересовался тренер и не побоялся сесть. Оливье наклонил голову на бок и созерцал эту странную картину, понимая, что он уже готов присоединиться к зависанию Ханеллы. Внезапно она опустилась на пол и выпалила. Я запуталась в родственных связях. Окончательно. Еще бы, я сама до конца не понимаю, кто кому кем приходится. Тут и Боб Марли со своими волшебными травами не поможет. Печально, тихо пробормотала Пандора. Не могу открыть портал, чтобы уйти обратно. Похоже, за нашей богиней идет местный божок, и он заблокировал выход из этого мира. Или не местный божок, но сильнее меня точно. «Анна, тебе случайно третий муж не нужен?» — поинтересовалась она. «Что?» — все в голос удивились. «Не нужен!» — ответила ливье и грозно сложил руки на груди. «Он что, ревнует?» Богиня внутри меня потерла ручки в предвкушении. Надо напомнить ему, что мы обязаны чаще целоваться. «И да, пора бы уже приступить к планированию детей!» — шагнула к дракону с счастливой улыбкой. Наверное, улыбка была не очень счастливой, а, возможно, даже местами и плотоядной, так как дракон как-то странно отшатнулся. Обиженно надуло губки. «Что за дракон нынче пошел? Женщин боится!» «А новый мир меня точно меняет. Странно себя веду. Надо съесть конфетку». Уже собралась идти к сумке, как Пандора иронично хмыкнула и сказала. «Я вижу, что второй муж не особо нужен». Значит, сейчас быстро оформим развод. Повернулась, заинтригованная ее словами. Старшая свекровь махнула двумя руками, как дирижер. С рук сорвались синие искры. Они, сверкая и переливаясь, полетели в мою сторону и сторону тренера. Достигнув меня, они мгновенно потухли. То же самое произошло с искрами второго мужа. У нее интересная магия. Но всем существом чую, что связь с тренером осталась. Дьявол! Выругалась Ханелла, поняв, что ничего не получилось. «Сори!» — пожала плечами Пандора. «Ничем больше помочь не могу. Но советую валить из Академии. Скоро здесь будет жарко». И она попыталась создать портал. Огненная полоса вспыхнула и потухла. «Хм...» hmm, — только и смог произнести Оливье. Пандора, ничуть не смутившись, пошутила. «Эвакуация отменяется!» и, повернувшись к сыну, с азартом произнесла «Готовимся к бою! Поднимай адептов!» В развалинах шкафа уже вставший тренер поскользнулся и с грохотом рухнул обратно вместе с метлой. Он, не стесняясь в выражениях, грязно ругнулся, и в этот момент входная дверь вспыхнула и осыпалась пеплом. В комнату, гордо подняв голову, вошел высокий крепкий мужчина в короне. За ним вошла женщина его возраста, а следом, скорее всего, их дочь и потом еще человек пять, среди них была Ленда. Она обмахивалась веером с таким достоинством, что еще немного, и она бы отмахнула этим веером мне голову. Повелитель не растерялся Оливье и склонил голову в уважении. Пандора с Ханелой слегка замешкались, но вовремя опомнились и последовали его примеру, присев в реверансе. Один лишь тренер отдал салют метлой в честь повелителя. Я повторила за Пандурой, мало ли, не посмотрят, что богиня. «Где иномерянка? Я забираю ее с собой!» — грозно заявил драконий повелитель. Встала из реверанса, чтобы он получше меня рассмотрел и сообразил, какую проблему хочет нажить. «Она моя жена и пойдет куда-то только со мной!» — голос ректора был холодный, уверенный и пугающий. «Мне стало страшно за повелителя». Как бы ректор ему чего не отбил. Но богини его интонация пришлась по душе. Значит, мы ему все-таки нравимся. Пандора хмыкнула, окинув взглядом свиту повелителя. Женщины схватились за веера. Два дракона выползли из комнаты, держась за грудную клетку. Скорее всего, там, где находится сердце. Иллюзию свекровушка не скинула. «А никто отсюда не уйдет!» — громко объявила Пандора. «Нас сейчас всех перебьют, как мух!» И она, обведя перед лицом зрителей полукруг, демонстрируя при этом свою незабываемую ладонь, громко проорала. «Чувствую приближение Бога! А-а-а! эх Резво подпрыгнула, брыкнув ногами в воздухе, и лихо покрутилась вокруг себя. К двери ломанулся даже повелитель. «Вот что значит многолетний опыт!» Итак, что же за божество прется в Академию? А. Местный бог-алкоголик. Ему скучно и демоницы закончились, а по слухам в академии двойная свадьба и пьянка. Б. Бог-девственник. Бежит к академии и слюни пускает на грудь. Первая богиня поблизости за несколько сотен миллионов лет. В. Не бог, Пандора ошиблась. Местный кикимор пошел просто прогулять с болота. Почувствовал женщин, увлекся. Или свой вариант в комментариях. Кстати, как Бога назовем? Очень важно.